том пятый кольцо смыкается мораль этого труда тема данного тома、в、войне решительность в поражении мужество в победе великодушие в мире добрая воля как нацистская Германия была изолирована и подверглась штурму со всех сторон